«Там, где нет воли, нет и пути» Бернард Шоу Руководство к действию Витамины творчества Это самая трудная вещь, требование к себе Макаренко Движение и мысль Полноте презирать тело, полноте шутить с ним Оно мозолью придавит ваш бодрый ум и на смех гордому вашему духу докажет его зависимость от узкого сапога. Герцон. О том, что каждый человек должен заниматься физкультурой, спортом, физическим трудом, знает каждый. С детства мы слышим об этом, читаем в книгах и газетах, говорят нам об этом и в школе, и дома, но все ли, становясь взрослыми, выполняют святую заповедь? Увы а необходимо, чтобы с детских лет у человека развился не потребительский, а уважительный взгляд на свое здоровье. Люди почему-то в ряду других культур ставят физическую гораздо ниже. Знать языки, литературу, понимать музыку считается признаком интеллигентности, а вот быть физически развитым – это вроде бы желательно, но не обязательно. Это как бы между прочим есть хорошо, нет не страшно. Почему-то издавна ум, знание, образованность ценится неизмеримо выше, чем физическое развитие, гармония организма. А ведь еще Платон, великий философ, называл хромым и того, кто не умел писать, и того, кто не умел бегать и плавать. Прекрасно понимаю, еще один призыв, занимайтесь физкультурой и спортом, ситуацию кардинально не улучшит. Однако в наш век науки существует один вид аргументов, которые иногда оказывают существенное влияние. Это аргументы науки, мнения ученых. Их авторитетное слово часто воспринимается как неукоснительное руководство к действию. «Для сохранения здоровья, а наипаче для предупреждения повальных болезней, нет ничего лучше упражнений телесных или движений», – писал профессор Мудров один из основателей русской терапевтической школы. Медики сегодня в один голос заявляют, как часто мы не ценим здоровье, когда оно у нас есть. Нерационально расточая свои силы, не придавая значения важности чередования труда и отдыха, полноценному сну, регулярному питанию, занятиям физической культурой, мы наконец испытываем первые признаки различных нарушений в организме. постепенно Они начинают проявляться все резче, быстрее развивается утомляемость, снижается работоспособность, все чаще дает знать о себе сердце. И начинается хождение по врачам, поглощение различных лекарств. Хорошо, если человек спрохватится вовремя, когда болезненные нарушения только начали развиваться. Тогда своевременные лечебные меры, соблюдение режима регулярные занятия физической культурой смогут успешно предотвратить дальнейшее нарушение основных систем организма. В наши дни все чаще и чаще можно слышать выражение «активный бездельник». Речь идет не только о людях умственного труда. Под этим подразумевают большую физическую бездеятельность, связанную с улучшением условий труда, быта, использованием транспорта и так далее Подсчитано, что сто лет назад 96% всей работы на Земле человек выполнял сам с помощью только своих мускулов. А теперь всюду машины, автоматика. Вместо того, чтобы пройтись пешком, мы спешим воспользоваться автомобилем, метро или другим видом транспорта. Лифт поднимает нас до соответствующего этажа, в холодильнике запас продуктов на неделю. Чтобы приготовить обед, стоит только повернуть ручку газовой плиты, На службе счетная машина, автоматизация, в цехе стремления к полной механизации трудоемких процессов. И отдых, все чаще сидячий, с книгой в руках в кресле или на диване перед экраном телевизора. Мы сидим в кино, сидим в театре, сидим за столом, когда что-либо мастерим. Сидим очень много и очень часто. Неподвижность всюду нас преследует. В результате все меньше и меньше движений, Общий объем двигательной активности уменьшается, и условия комфортные начинают подтачивать организм, начинают сокращать жизнь. Гиподинамия, недостаток движений – очень модное сегодня слово. При всей кажущейся динамичности современный человек на самом деле очень неподвижен. Прибавьте к этому перееданье. Большинство людей при активной бездеятельности еще и употребляют в полтора раза больше пищи, чем он требуется при таком образе жизни, а излишний вес способствует развитию многих болезней. Люди, регулярно занимающиеся физическими упражнениями, болеют и обращаются к врачу намного реже, чем те, которые занимаются ими нерегулярно. Так, например, спортсмены по сравнению с неспортсменами обращаются в среднем в четыре раза реже. Люди, регулярно занимающиеся физическими упражнениями, обращаются за медицинской помощью в два раза реже, чем те, кто занимается ими нерегулярно, и в три раза реже, чем пренебрегающие ими вовсе. Известный французский врач XVIII века Тессо писал, «Движение как таковое может по своему действию заменить любое лекарство, но все лечебные средства мира – не в состоянии заменить действие движения. Физические упражнения оказывают двоякое влияние на психические функции. С одной стороны, они способствуют их развитию, а с другой обеспечивают устойчивость умственной работоспособности. Аристотель проводил уроки, прогуливаясь вместе с учениками. «Мысль становится живее, когда тело разогрета прогулкой», говорил он. Это же признавал и Руссо, утверждая, что ходьба и движение способствуют работе мыслей. Многие великие ученые, деятели искусства, писатели любили обдумывать свои мысли во время пешеходных прогулок. В его, Маркса, рабочем кабинете, пишет Меринг в книге Карл Маркс, на ковре, лежавшем от двери до окна, сохранилась полоска протертая хождением, как тропинка на лугу. Около столика Володя очень скоро протоптал дорожку в 10-15 шагов, по которой часто ходил, обдумывая прочитанное. Читаем мы в воспоминаниях Дмитрия Ульянова о Ленине. Корней Чуковский рассказывал, что Маяковский, создавая поэму «Облако в штанах», ежедневно проходил по берегу моря по 10-20 километров, а иногда пускался скач с камня на камень, но чаще шагал, как лунатик. Подобных примеров можно было бы привести много. Выдающиеся люди неоднократно отмечали благотворное влияние движения на активизацию мыслей. На кафедре физического воспитания МГУ были проведены специальные опыты. Исследуемые должны были произвести несложные арифметические действия, подобрать слова По ассоциации с заданными проверить правильность математических вычислений. Работа выполнялась в одном случае за столом, в другом во время спокойной прогулки или в сочетании с неторопливым вращением педалей велосипеда на велоэргометре, и в большинстве случаев умеренная, привычная физическая деятельность повышала работоспособность. Но всякие ли физические упражнения оказывают одинаковое стимулирующее влияние на эффективность творчества? Оказывается, нет. Комплекс утренней гимнастики, в которой преобладают спокойный бег и ходьба, эффективнее комплекса, составленного из упражнений, требующих статических напряжений поз. Опыт и практика показывают, мыслительная деятельность успешней всего сочетается с ходьбой, прогулками на лыжах, с легким физическим трудом. Павлов писал, «Для деятельного состояния высшего отдела больших полушарий необходима известная минимальная сумма раздражений. Ходьба или другая двигательная деятельность и создают эту минимальную сумму раздражений». Для здорового человека средних лет, занимающегося умственным трудом, необходимо не менее 80 часов В неделю уделять физическим упражнениям. Целесообразно распределять физическую нагрузку примерно так. В воскресенье 2-3 часа лыжный или пеший туристский поход. В середине недели 1-2 часа коньки, гребли, велосипед. Ежедневно по 10-15 минут утренняя гимнастика и 30-40 минут ходьба на работу и с работы Такое распределение физической нагрузки в сочетании с правильным режимом труда, отдыха, питания улучшит самочувствие и сделает умственный труд более продуктивным. У людей пожилого возраста с годами систематически уменьшается потребление кислорода на килограмм веса. С помощью физических упражнений с этим можно успешно бороться. Тренированный человек может в три раза больше потребить кислорода на килограмм веса. Это лишний раз подтверждает, с помощью физических упражнений можно заставить служить резервы организма здоровью. Некоторые люди считают физическое утомление вредным, неблагоприятно сказывающимся на организме состоянием. Врачи находят такой взгляд глубоко ошибочным. Утомление и сопутствующая ему усталость, естественное самочувствие людей, ведущих нормальный образ жизни. Усталость – лучшая подушка, любил повторять известный ученый и политический деятель Франклин. Более того, без утомления невозможно совершенствование и развитие организма. Снижающаяся при утомлении работоспособность во время отдыха не только восстанавливается, но, достигнув исходного уровня, продолжает еще некоторое время повышаться. Источник ощущения усталости помещают обычно в работающие мышцы, писал Сеченов. «Я же помещаю его исключительно в центральную нервную систему, поэтому занимайтесь физкультурой, спортом, не бойтесь утомляться». А вот переутомление действительно опасное. Оно возникает в тех случаях, когда человек не успевает во время отдыха, например, из-за недостатка времени, полностью восстановить свои силы. Здоровым хочет быть каждый. Поддерживать всю жизнь необходимый уровень здоровья трудно. Это требует работы, воли, настойчивости. Плох, кто пасует перед трудностями, кто не проникся еще пониманием необходимости совершенствования своего тела, профилактики своего организма, укрепления своего тела. Хотелось бы еще раз напомнить, что существуют тысячи болезней, но здоровье только одно. Исследования показали, что физические упражнения – понижает повышенное и повышает пониженное давление крови, нормализует содержание холестерина в крови, приводит к норме солевой обмен. В процессе физической тренировки возникает устойчивость к неблагоприятным внешним факторам – радиации, инфекциям, температурным колебаниям. Регулярные занятия физической культурой вызывают глубокие положительные изменения в системе кроветворения, возрастает количество гемоглобина, делается устойчивее формула белой крови, увеличивается активность ферментных систем. Физически тренированные люди лучше, чем нетренированные, переносят недостаток кислорода. Были проделаны специальные опыты по исследованию влияния статических усилий на людей различного уровня физической подготовленности, и оказалось, Четырехчасовая вынужденная поза, влияющая на сердечно-сосудистую систему, оказывает гораздо меньшее воздействие на тех, кто регулярно занимается физическими упражнениями. Известно, что физические движения способствуют даже более быстрому и правильному формированию речевого аппарата у детей. Специальные опыты, проведенные в последние годы, показали, От уровня разносторонней физической подготовленности существенно зависят некоторые функции нашей психики. Внимание, память, устный счет. Например, лучшие показатели точности оценки временных интервалов были у мастеров различных видов спорта. У людей, не занимающихся спортом, ошибка была максимальной. Показательные исследования влияния спортивной подготовки на выработку профессиональных навыков. Люди, обладающие отличной физической подготовкой, в 80% случаев имели отличные оценки по владению техникой пилотирования самолетов, а те, физическая подготовленность которых была определена как удовлетворительная, имели отличные оценки только в 47% случаев. Очень важно уметь поддерживать высокую работоспособность своего мозга. Тут помимо обычных физических упражнений полезна специальная гимнастика мозга. Часто ли мы даем мозгу физическую нагрузку? Помните, как легко и приятно вам было делать кувырок через голову в детстве? А сейчас? Попробуйте и увидите, кружится голова. А ведь это очень слабый гидравлический удар. Но даже такая нагрузка вызывает у нетренированных людей болезненные ощущения. Слабость сердечно-сосудистой системы, снабжающей мозг кровью, приводит к постепенному уменьшению кислородного питания. Это, в свою очередь, ослабляет сосуды мозга. Существуют достаточно простые и эффективные способы тренировки сосудов мозга, которые целесообразно взять на вооружение тем, кто занимается умственным трудом. Речь идет о так называемой «свече» и «стойке на голове», вызывающих у многих людей неосведомленных, иронические улыбки и насмешки. А зря. Фиксировать в перевернутом положении тела достаточно в течение одной-двух минут в день, чтобы усилить приток крови клеткам мозга, улучшить испытание. Жавахарлау Неру в автобиографии писал, что простая стойка на голове в течение всего нескольких минут – помогала ему на долгие годы сохранять высокую работоспособность. Как вы догадываетесь, речь идет о некоторых гимнастических упражнениях из древнеиндийской системы йогов. Не вдаваясь в подробности этой необычной гимнастики, укрепляющей прежде всего человеческую волю, хотелось бы сделать важное предупреждение. Не следует прибегать к таким непривычным для организма тренировкам без специального обследования и разрешения врача. Что же касается общей оценки системы йогов, то здесь полезно прислушаться к словам такого авторитета, как академик Анохин. Он считает, что гимнастическая система йогов с ее методикой научно обоснованных и контролируемых тренировок могла бы стать хорошим подспорьем в деле сохранения здоровья. Но при всех условиях, предупреждает ученый, Сенсационные трюки могут только помешать укреплению организма. В заключении главы полезным было бы напомнить, что от человека требуется не пассивное созерцание и томительное ожидание улучшения своего здоровья по рецептам виднейших представителей медицины, а активная борьба за свое здоровье, за свою молодость.